Глава девятая. Сногсшибательная новость. «Давайте еще раз, Ваше Величество!» — словно дирижерской палочкой Саян замахнул рукой. «Быть или не быть, вот в чем вопрос!» — Румлингау послушно заговорил на патрисском. «Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление?» Нет, нет, ваше величество, правая рука Саяна замерла на месте, принц тут же умолк. Не то. Что-то похожее, но все равно не то. Постарайтесь не просто произнести заученные слова, а уловить мелодию патрийского языка, постичь его дух. Для чего, собственно, вы учите не прозу жизни, а поэзию? Саян с глубокомысленным видом поднял указательный палец. А Разве у патрийского языка есть дух? На лице Румлингау отразилось брезгливое неверие. Есть, Ваше Величество, Сэн кивнул. У каждого языка на старичке Миреме есть и мелодия, и дух. Ведь фатрийский язык творят не презренные торговцы, что заполонили нашу родину, а великие мыслители. А шлифуют его и доводят до совершенства великий поэт. Саян, ну зачем мне это? Румлингао недовольно нахмурился. «Я и так владею Фатрийским. Ну, почти владею». Как настоящий самурай, Румлингао весьма высокого себе мнения. Саян едва сдержался, чтобы не ломнуться. Время от времени принца приходится спускать на грешную землю. «Пока вы, Ваше Величество, говорите на Фатрийском точно так же», как безграмотный крестьянин с южной оконечности Цессунара. Сами понимаете, на подобном низком раномату ни один фатриец воспринимать вас серьезно не будет. Другое дело, — Саян повысил голос, — принц тут же захлопнул рот, — когда вы овладеете фатрийским благородным раноматом. И вот тогда любой фатриец, поперек собственной воли, проникнется к вам уважением. Последний аргумент попал точно в цель. Недовольное выражение тут же исчезло с лица Рума Ленгал. Еще раз, Саян махнул рукой. Быть или не быть, вот в чем вопрос, несколько более лучше на патрийском заговорил Рум -Лингал. Кроме уважения возможного собеседника из числа подданных патрийского короля или граждан стирии существуют и другие более весомые причины. Иностранный язык отлично тренирует память и мозги. Если принц овладеет фатрийским в совершенстве, то выучить следующий язык ему будет несколько легче, а потом он сможет стать полиглотом. Как говорят знающие люди, сложнее всего выучить первые два языка, остальные даются не в пример легче. Занятия по фатрийскому языку Саян предпочитает проводить в императорской библиотеке. Что находится во внешнем дворце Недалеко от черных ворот В окружении книг Безмолвных хранителей мудрости Принц чувствует себя гораздо увереннее Да и в целом Здесь значительно спокойнее и тише Чем во внутреннем дворце В противоположном углу Главного читального зала Сидит берц-писец Перед ним на небольшом прямоугольном столике Развернут пухлый фолиант Сказания о делах морских» известного тоссунарского историка Линсара Афрона. Берт Писец старательно переписывает книги. Деревянная, деревянная палочка для письма только так ныряет чернильцам. Стопка с чистыми листами по левую руку с каждым часом становится все меньше и меньше, зато с исписанными по правую все больше и больше. Шесть лет назад Сайан сам сидел за тем столиком и переписывал полухлые фолианты с полок библиотеки. Теперь на это нет времени. Зато близкое знакомство с прежним великим советником Буншаном из Обом помогло выбить для Берце бессрочный пропуск в императорскую библиотеку. Теперь он переписывает книжные раритеты для издательства "Свет знаний". Ведь личная библиотека императора не только самая большая, но и самая древняя в тессонаре. Здесь хранится огромное количество книг с дарственными подписями легендарных авторов. Но и главное, короткая приписка на титульной странице на основе первоисточника из личной библиотеки императора в прямом смысле дорого стоит. Всего одно не самое длинное предложение приносит Саяну кучу денег. Подобного конкурентного преимущества нет больше ни у одного издателя во всей этой сценарию. От берцеписца вдвойная польза. Кроме переписки книжных раритетов, он каждый день приносит от Сабана Сейшива письма и относит в свет знаний ответы Саяна. Младший партнер – Великолепно справляется с управлением типографией. Тридцать кокуриса, а именно столько полагается Саяну, как главному воспитателю руму по меркам простых людей плата может быть и большая, но ее категорически не хватает. Большая политика требует много денег. Типография – свет знаний единственно доступный Саяна источник. Правда, и это тоже нужно признать, Близость к большой политике уже приносит большие дивиденды, а в будущем обещает принести очень даже большую прибыль. Слева у высокого стрельчатого окна сидит Чука Веро, смотритель императорской библиотеки, естественно, потомственный смуай. Перед ним прямо на досках пола лежит катана в черных ножнах, в Акадзасе, как и полагается, замкнут за пояс. Прежний смотритель Юнгена Верол пару лет назад ушел на покой, но прежде пристроил на свое место племянника. обычное датасунара дела, где огромное количество должностей передается по наследству. Первое время Чуковеров весьма нервно реагировал на звуки фатрийской речи, но потом привык и перестал обращать внимание. Как и его дядя, Чуковеров превратился в большого любителя книг. Как и прежнему смотрителю, Саян платит ему по пять серебряных монетагинов в месяц за возможность переписывать старинные книги, а также еще пять серебряных монетагинов за каждую переписанную. Дорого, конечно же, но оно того стоит и окупается с лихвой. «Великолепно!» – сдержанно произнес Саян. «А теперь, Ваше Величество, продолжим чтение. В прошлый раз...» Восстановились на странице 246. Румлингау послушно развернул порт на краю света патрийского писателя Лерда Элью. На языке оригинала, разумеется. Капитан вел его в маленькую столовую, в углу которой виднелась большая икона с горящей перед ней лампадкой. Румлингау принялся старательно читать. Принц делает успех. В души Саян до сих пор не может нарадоваться. У оказался очень даже хороший потенциал к изучению разных наук. Заодно, как бы странно это ни звучало, принц весьма продвинулся в изучении боевых искусств. Положительное влияние Саяна признал даже Виан Шмидт, прежний главный воспитатель рума -Ленгау. Даже больше. Они весьма успешно разделили обязанности. Потомственный самурай Вян Шминд, как и прежде, обучает руму разным боевым искусствам. Любой уважающий себя самурай обязан владеть мечом, копьем, луком и верховой ездой, как минимум. Саян обучает принца всем прочим небоевым наукам. В тот час из казармы начали выбегать солдаты, одеваясь на ходу и... Румлингау умолк на полуслове, Хлопнула входная дверь. По земляному проходу через малый читальный зал прошлепали чьи-то ноги. В величественной тишине библиотеки они прозвучали словно раскаты грома. В главный читальный зал едва ли не вбежал Млай, один из слуг внутреннего дворца. «Витус!» – Млай наклонился над Саяном. «Во дворец прибыл Витус Кулях!» Это, как его там, представитель Фатрии у нас в Нандине. Причем прибыл в жуткой спешке, никого не предупредив. Если бы стражники у ворот не знали бы его в лицо, то непременно изрубили бы на куски прямо на жравлиной аллее. Этот наглый Фатриец едва ли не ором потребовал аудиенцию нашего императора. Я видел виду Сокуляха. По-моему, Млай едва не коснулся губами уха Саяна. Витус Кулях чем-то жутко напуган, едва в штаны не наложил от страха. То ли от волнения, то ли от дикой спешки этикет напрочь вылетел с головы Млая. Мало того, что он не заметил принца, так еще и обратился к Саяну на Витус. Ой! Взгляд Млая упал на недовольное лицо принца. Млай тут же повалился на земляной пол. Слуга, того и гляди, сам вот-вот наделает штаны. От столь чудовищного пренебрежения глаза Рума-Ленгау вытянулись две узкие щели, а ноздри гневно задорбитали. Неровен час, Катана-принца с тихим шелестом вылетит из ножен и разрубит наглеца на две не очень аккуратные половинки. «Ваше Величество!» Саян низко склонил голову. Прошу вас не гневаться на этого наглеца и не осквернять хранилище знаний вашего отца кровью. Он действительно принес очень важную новость. Это еще почему? Пронесло. При себя Саян возблагодарил великого создателя. Вместо того, чтобы без лишних слов снести млая голову, Принц изволил поинтересоваться, что это за новость такая, раслуга слуга смирился попрать все правила и этикет. Вид о скулях, прожженный и подлец. Стражники вашего отца и в самом деле могли разрубить его на куски прямо на журавлиной, журавлиной аллее и были бы правы. Саян махнул рукой в сторону стрельчатого окна. Только очень важное событие, возможно, даже очень опасное для него лично могло заставить патрица рискануть собственной головой. Гнев испарился из души принца. Вместо него на лице Рублингау проступило любопытство. Млайю, можно сказать, крупно повезло. Если слуга сумеет не привлечь к себе внимания хотя бы еще пару минут, то останется в живых. Млай носит самое обычное хлопковое кимоно серого цвета. Это значит, что к числу личных слуг императора в ярко-желтых шелковых кимоно он не относится. Ваше Величество, разрешите предложить вам прервать занятия и поспешить в зал приемов. Именно там у вас появится прекрасная возможность попротековаться в понимании живого патрийского языка. Хорошо, давай. Румлингау тут же опустил на пол книгу патрийского писателя. Саян поднялся с пола следом за принцем. Но прежде чем выйти из главного читального зала, носок деревянного гетта смачно врезался в дворцовом под ребра. Малай даже не пискнул. Быстро, насколько это позволяет достоинство самурая, Рум Рингау направился во внутренний дворец в зал приемов. Саян едва успел выскочить следом за принцем на улицу. Знаменитая самурайская спесь во многом застилает им глаза. Очень многие из гордых носителей пары мечей не принимают молчаливых и покорных простолюдинов всерьез, а частенько вовсе не замечают их. Тогда как слуги регулярно бывают во всех без исключения коридорах и залах обоих дворцов, много чего слышат и много чего знают, причем то, что им знать не положено. Другое дело, что у слуг хватает ума не трепаться о самых интимных подробностях жизни императорского дворца. Самураи – народ суровый, если что отрубают длинные языки вместе с головами болтливых владельцев. Саян давно обзавелся среди дворцовых слуг самой настоящей агентурной сетью. С некоторыми из его сведомителей, которые обслуживают императора и его семью, в прямом смысле приходится общаться с помощью паролей, явок и записок в тайниках. Но оно того стоит. Саян по праву считает себя, если не самым информированным, то одним из самых информированных придворных. А вовремя узнать, предвидеть и использовать себе на пользу – это дорого стоит. Малай, один из информаторов Саяна. За новость о неожиданном визите Витуса Куляха, представителя Фатрии в Нандине, он получит десять медных дзеней. Хотя нет. Саян покосился на катану за поясом принца. Хватит с него и пяти. Чуть под монастырь не подвел паршивец. Перед входом в зал приемов Витус Кулях нервно вышагивает, словно дикий волк в клетке. Двое слуг на циновках на полу, словно смотрители в зоопарке. Сюртук представителя Фатри отливает чернильной чернотой, а вот брюки несколько более простого серого оттенка. Очень похоже на то, что Витус Кулях собирался на прием в дикой спешке, раз перепутал сюртук и брюки от разных костюмов. На лице дипломата такое озабоченное выражение. Такое, будто он только что узнал о собственном смертельном приговоре. Едва вид у скулях, заметил принца, как тут же отпрыгнул в сторону и вежливо согнул спину. По крайней мере, Патрис понимает, что правила вежливости в императорском дворце лучше соблюдать неукоснительно. на то недолго лишится головы, причем в прямом смысле этого слова. Румлингау демонстративно прошел мимо и даже не глянул в сторону дипломата. Весть о выходке представителя Патрии уже разлетелась по дворцу. Зал приемов заполнил почти под завязку. Любопытные придворные сбежались как на представление театра «Весенняя радость». Впрочем, Румлингау без проблем присел на свое место возле левой стены. Саян опустился следом за его спиной. Придворные самураи тихо переговариваются между собой. До ушей то и дело долетают удивленные вопросы и самые нелепые предположения. «Понесла нелегко», — Саян сузил глаза. «Напротив, через проход, сидит принц Янсон Лингао. Неизменно красные рукава нательного кимоно — Выглядывают из-под черной накидки без рукавов. Зал приемов полон. Представитель в та мится за двухстворчатой дверью. Все ждут. Однако прошло не меньше тридцати минут, прежде чем вскоре Мурдин, мастер церемоний, стукнул три раза посохом о пол и громким торжественным голосом объявил о прибытии Тагеша Лингау. Десятого императора Тассунара. Вообще-то, от личных покоев императора до зала приемов десять минут очень неспешной ходьбы. Другое дело, что Тагеш решил специально потомить представителей в патрии перед запертой дверью. Если разобраться, уловка мелкая и глупая. Будто и этого мало, Тагеш Лингау предстал перед подданными в наряде рядового самурая. «Черная накидкой штаны, белая, чуть-чуть даже серая, нательная кимоно. Впрочем, пара мечей, как и положено, заткнута за пояс». «Интересно», — Саян склонил голову, — «не стоит светить на весь зал неуместной улыбкой. Витус Кулях уже в курсе, что подобное одеяние императора означает его жуткое недовольство». Едва мастер церемонии разрешил говорить как Витус Кулях запел соловьем, закукарекал петухом и для верности закаркал вороны. — Ваше Величество! — Витус Кулях поспешно распрямил спину. — Как вам несомненно известно, 17 января... Э, — Простите, представитель Фатрия сбился с ритма. — Седьмого дня четвертого месяца, то есть ровно тринадцать дней назад, при входе в Нюпрумский залив артиллерия князя Герчана и Тагуна подло обстреляла и потопила два судна мирных торговцев. Более того, — Витус Кулях истошно взвизнул, — солдаты князя Герчана и Тагуна самым жестоким образом изрубили на куски всех без исключения офицеров и моряков, которые пытались спастись на шлюпках. В числе прочих погиб Ковка Нурганич Шонин, капитан Мальдины, фрегата ВМС «Фатрии». В зале приемов повисла мертвая тишина. Придворные самураи, в том числе и сам Тагешлингао, разом превратились в каменные статуи. «Так э, вы на щеках Витуса Куляха проступили красные пятна. До сих пор не знаете об этом?» Атмосфера в зале приемов наэлектризовалась. Того и гляди, под расписными сводами засыркают молнии. Витус кулях и сам не понял, какую сногсшибательную новость он принес. Саян нахмурился. Тридцать кокуриса након, весь годовой заработок как главного воспитателя принца, придворный самурай, в том числе и сам Тагешлингаву, полный растерянности. Как реагировать на такую новость? То, что доблестные самураи Даймё, Герчана и Тагуна утопили два боевых корабля мирных торговцев и вылезли подчистую оба экипажа, это хорошо, даже здорово. Но вот какие будут последствия столь своенравного поступка уважаемого Даймё? «Как бы то ни было!» Вицускулях быстро взялся в руки. Это еще не все плохие новости, Ваше Величество. Как опытный дипломат Вицускулях немного театральный артист. Представитель фатрии выразительно умолк на самом интересном месте, словно взял драматическую паузу в пламенном монологе. В настоящий момент к Нандину приближается войско князя Герчаны Тагуна, в главе которого находится сам Герчаный Тагун. Может быть сегодня вечером или завтра утром, в лучшем случае днем, он будет здесь. Осмелись смелость предположить, виду скулях шумно втянул нос дверями воздух. Ваш подданный поднял мятеж. Патрийский дипломат, словно звезда театральной сцены, произнес весьма эмоциональный монолог. Правда, эффект оказался изрядно смазанный из-за не совсем точного перевода. В любом случае, аплодисментов, цветов И криков «Браво!» не будет. Представитель Фатрии вытащил из кармана шелковый платок и принялся протирать лицо и шею. Впрочем, и так ясно, что произошло. Саян нахмурился. «Потопить два фатрийских корабля, причем, судя по всему, ВМС Фатрии, это очень и очень серьезный косяк даже для внешнего даймя» чей домен находится на северной окраине Тасунара. По всей видимости, именно по этой причине Герчан Тагун решился на открытый мятеж и тут же двинул свое войско на столицу. Тем более за последние годы власть императора заметно ослабла, и смех и грех в этом в первую очередь виновны сами иноземцы. Только захватить императорский дворец у Герчана и Тагуна не получится при любом раскладе. Очень похоже на то, что у внешнего даймё совершенно другие планы. Какие именно, скоро выяснится. Благодарю вас за очень важную новость, уважаемый. Тагешлинга чуть склонил голову. С мятежным даймё, Герчаном и Тагуном я разберусь в кратчайший срок. И самым решительным образом. Сегодня же, сейчас же, я отправлю гонцов всем моим верным вассалам. Уже завтра у мятежника не будет никаких, даже самых призрачных шансов на победу. Вы можете идти, уважаемый. На прощание император махнул рукой. Аудиенция официально закончена. Неофициально Витус Сукуляху простили его наглую, наглую настойчивость и разрешили удалиться с головой на плечах. Только представитель Фатрии, словно бедный родственник, почему-то неуверенно мнется на месте и упорно не желает покинуть зал приемов. «При всем уважении, Ваше Величество!» Витус Куляха вновь вежливо поклонился. «Я буду весьма вам признателен, если вы позволите мне остаться в вашем великолепном дворце под защитой ваших доблестных воинов. У меня есть все основания опасаться за свою жизнь со стороны мятежников». Саян натужно захрипел. Придворные самураи опять будто окаменели. Лишь благодаря знаменитой самурайской выдержке и хладнокровию Своды зала приемов так и не сотрясли раскаты дикого хохота. Представитель Фатрии более чем однозначно признался, что боится бунтовщиков и хочет, очень хочет отсидеться за стенами императорского дворца, пока аборигены убивают друг друга. «Это исключено!» — голос тагеш даже не дрогнул вам, а также всем прочим представителям наземных государств, и без того оказана величайшая честь представлять ваших правителей у меня во дворце. О том, чтобы вы могли провести в этих стенах хотя бы одну ночь, не может быть и речь. Вы можете идти, уважаемый. Последнее вежливое разрешение удалиться не более чем... Плохо замаскированный намек убраться вон. На этот раз Витус Кулях не стал неуверенно топтаться возле возвышения, а более чем уверенно, если не сказать торопливо, покинул зал приемов. Слуги в ярко-желтых кимоно с изумрудными драконами захлопнули за фатрийцем дверь. Саям тихо улыбнулся. Для полноты эффекта личным слугам императора еще бы побрызгать порог святой водой и святилища текала. Именно так-то сунари традиционно оберегают дома от нечистой силы. Рукавом кимоноса Ян обтер губы. Ответ императора более чем ожидаемый. Да, действительно. Самураи мятежного до имени откажут себе в удовольствии прирезать десяток-другой наземцев, причем не только они. В Нандине без мятежников хватает горячих голов, в том числе и так называемых людей высоких намерений. В свою очередь император будет очень даже не против, если самураи сократят поголовье наземцев Нандине, в том числе если будет сокращена голова самого Рипла Куляха. Фатриицу не осталось ничего другого, как молча слопать завуалированное оскорбление и поспешно раскланяться. Тридцать кокури с инаком, витус кулях, постарается удрать подальше от столицы, иначе... Впрочем, это его проблема. Первым зал приемов покинул император. Следом разошлись прочие придворные самураи. В нижнем саду, что находится между внутренним и внешним дворцами, Румлингау сам завернул небольшую беседку в укромном уголке среди зеленых кустов. Обычно после подобных мероприятий Саян устраивает для принца разбор полетов. Но на этот раз Румлингау решил устроить разбор сам. Это рад. «У Герчана и Тагуна нет никаких шансов взять императорский дворец штурмом!» Румлингау опустился на квадратную циновку, на полобеседка. «Не стоит утверждать так категорично, Ваше Величество!» Саян присел рядом прямо на доске пола. «В армии, уважаемого, даймем много самураев с современными ударными ружьями!» Герчан и Тагун сумел одним из самых первых перебороть в себе презрение к огнестрельному оружию. Кроме того, это тоже нельзя ни в коем случае исключить, он может привести все свои пушки. Ведь именно с их помощью его самураи потопили оба корабля-патрица. Современные орудия на 8, а то и на 10 килограмм смогут относительно легко выломать парадные ворота или разрушить часть крепостных стен. При всем уважении, но императорский дворец Несовременный артиллерийский форт. Его стены не предназначены противостоять тяжелым чугунным ядрам. Ром Рингал нахмурился. Замечания Саяна пришлись принцу не по душе. Императорский дворец в самом деле за последние две сотни лет изрядно растерял был его мощь. Когда-то вокруг него был даже ров, а ко внешним стенам не примыкали постройки внешнего дворца. Когда-то на месте нижнего и верхнего садов были казармы для гарнизона и склады для подовольствия воды. Но с той поры, как императорский дворец выдержал последнюю осаду, он практически окончательно превратился во дворец. «В любом случае новым императором Герчану и Тагуну не быть!» — отчеканил Румлингау. «Нандини вокруг него живет много...» прямых вассалов моего отца, да и другие дай-мё придут на помощь. Вряд ли даже в мыслях уважаемого дай-мё есть такие далеко идущие планы, — осторожно заметил Савел. Может быть, вы сами скажете, почему Герчан и Тагун сам не пожелает стать новым императором Тасунары? Рум-Ленгау будто так и менял. Очень хорошо. Саян сдержанно улыбнулся. Принц, как настоящий самурай, сумел сдержать гнев, хотя ему очень захотелось выхватить из ножен катану и снести наглому простолюдину голову, чтобы не разводил подобные разговоры. Если герчан загон каким-либо чудом сумеет прозгласить себя императором, тогда на него тут же обрушится тяжкое бремя противостояния наземцам. Если на стороне моего отца уважение девяти предшественников, то и горчаны и тагуна только поражение его предков в войне доменов. Великолепно. Саян вновь сдержанно улыбнулся. У Рума Ленгау хватило не только ума, но и смелости озвучить самую главную причину, по которой императорский трон превратился в огнедышащий вулкан. Герчану и Тагуну явно не улыбаются унаследовать на собственную голову все те колоссальные проблемы, с которыми столкнулась Тасунарская империя за последние годы. Для Кучи принц великолепно знает историю. Предки Герчана и Тагуна и в самом деле были в числе тех, кто сопротивлялся Уотину-Ленгау, основателю ныне правящей династии до последнего. Лишь только отдаленность их владения от столицы позволила предкам мятежного Даймё сохранить власть над доменом Яхун. — У Герчана и Тагуна на уме что-то другое, — заметил Жумлингау. — Что именно, я затрудняюсь сказать. Впрочем, это скоро выяснится. А пока нет смысла гадать. Принц набирается опыта. Со временем из него получится дальновидный правитель. Причем, это очень важно, просвещенный и прогрессивный. Совершенно с вами согласен, Ваше Величество, Саян вежливо склонил голову. А пока я предлагаю вам продолжить ваши занятия под руководством уважаемого Вианта Шминта. «Боевое искусство?» — Урумлингау клюнул голову. «Это еще почему?» В столь возбужденном состоянии лучше всего предаться изучению боевых искусств, дабы вы смогли сбросить лишнее нервное напряжение. Изучение патрийского языка требует душевного спокойствия и сосредоточенности. — Это верно, — принц кивнул. — Да, кстати, твои уроки, Саян, пошли мне впрок. Из речей Витуса Куляха я понял почти все. Оказывается, Гафал... Придворный переводчик весьма сильно смягчает грубую речь Патриица. «Если бы только отец знал, какими словами на самом деле выражается витускулях, то лично прямо в зале приемов отрубил бы наглому Патриицу голову». «Вы совершенно правы, Ваше Величество», — Саян склонял голову, — «иноземцы не сдержаны на язык. Благодаря Гафалу, вашего отца, несколько меньше проблем с иноземцами». Это верно, Румлингау усмехнулся. Представитель фатры оказался прав. Через полчаса саяный Румлингау покинули небольшую беседку в нижнем саду, что так искусно укрыто зелеными кустами. К ним тут же подбежал встревоженный Тиом. Личный слуга принца поведал о жуткой новости, которую он только что узнал на улицах Нандина. Оказывается, в столице империи Вот-вот появятся войска мятежного даймё Герчана и Тагуна.